Иван открыл дверь и шагнул в коридор. «Утро. Вот какое оно бывает», — подумал Диггер. «Черт». По словам Федора, сегодня было пасмурно, поэтому Иван решился. Но даже несмотря на темные очки, ему казалось, что квадрат окна сияет нестерпимо ярким светом. «Боль». Словно приставили к глазным яблокам два ножа и начали вскрывать наживую. Щелк, щелк. Под веками пылало. Иван, прикрываясь рукой, почти вслепую добрался до окна, уткнулся лицом в темную стену. Пластмассово щелкнули очки. Диггер постоял так. Слезы лились потоком.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 Картина на стене. Что-то зеленое, засохшее, высокое деревце в огромной пластмассовой катке. Сияние солнца создавало странный эффект, почти черно-белый. В воздухе кружились пылинки, сверкая. Ивану показалось, что коридор наполнен светом до краев. Он почти осязаем. Его можно трогать и глотать, как воду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 Федор бежал и что-то нес. Интересно, что? Иван огляделся, потом шагнул вперед и опустился на одно колено. На полу лежала упаковка бинта, еще не распакованная в целлофане. Иван поднял ее, оглядел и усмехнулся. Так, значит, седой был прав.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 Но почему старик его скрывает от диггеров? Что ж, пришло время все выяснить. Иван аккуратно толкнул дверь, шагнул через порог и застыл. Увиденное вышибло Ивана из заготовленной колеи. Мол, наконец-то мы встретились. Черт. Там стоял... «Твою мать!» В следующее мгновение Иван скинул автомат к плечу. Бой сердца. В прорези прицела оказалась жутковатая фигура. Человеческое лицо, словно вдавленное в переплетение стволов. Высоченный. Под три метра на длинных ногах, похожих на корни. Длинные разного размера руки, тоже оплетенные, переходящие в лианы и наоборот. Человек-растение. Он покачнулся, переступил с ноги на ногу, словно на ходулях. Одна рука твари та, что длиннее, и талия были забинтованы. Сквозь толстый слой бинтов проступила кровь, почему-то красно-зеленого, яркого цвета. Монстр открыл глаза, серые и бессмысленные, Посмотрел на Ивана. «Я... Яу...» Губы шевельнулись. Голос существа был глубокий и совершенно нечеловеческий. Иван выдохнул. Положил палец на спуск. В мгновение око линию огня перекрыл Федор, раскинул руки. За его спиной возвышался огромный, нескладный получеловек-полурастения, «Старик, уйди к черту!» — крикнул Иван. «Нет!» — сказал Федор. «Уйди, говорю, придурок, он же тебя сожрет!» «Я зову его Лаэс». «Что?» — Иван открыл рот. «Он же... не человек!» Федор помолчал. Старческие глаза его... Смотрели на Ивана с неожиданным упрямством. «Какой бы он ни был, он мой сын!» Иван сначала даже не смог сообразить, кто он, сын, а мать. Старик посмотрел на Ивана. «Помните могилу. Марина».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 Сначала, когда я увидел ребенка, я хотел сразу убить его. Даже занес скальпель. Но тут Марина услышала его крик. Она подняла голову и спросила меня, кто. Я сказал, мальчик. «Здоровый?» Федор замолчал. Подбородок его дрожал. «Она спрашивает, здоровый ли ребенок?»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 «Похоже, — сказал Иван, опуская автомат, — нам всем нужно кое в чем разобраться. Верно?»